Глава 22. Берлин. 1922 год. Берлин в первый день весны был почти таким же, каким Альфред помнил его по своему недолгому пребыванию зимой 1919 года. Под серым гранитным небом с его пронзительными холодными ветрами и непрерывным мелким дождиком, который, казалось, даже не достигал земли, угрюмые хозяева неотапливаемых магазинов мерзли, закутанные в несколько слоев одежды. Унтерден Линден была пуста, но на каждом углу прилегающих к ней улиц стояли армейские патрули, в Берлине было небезопасно. Яростные политические демонстрации и убийства то коммунистов, то социал-демократов стали будничным делом. В конце их последней встречи четырьмя годами ранее Фридрих написал свой адрес — Госпиталь Шарите, Берлин. В записке, которую Альфред порвал и выбросил, правда, через несколько минут вернулся и подобрал разбросанные клочки, подойдя к патрулю, Альфред спросил, как пройти к госпиталю. Патрульный изучил Альфреда с ног до головы и рыкнул, за кого голосовали. Озадаченный Альфред приспросил что, простите, за какую партию вы голосовали? — А, -а" — Альфред расправил плечи, — я скажу вам, за кого буду голосовать на следующих выборах. За Адольфа Гитлера и всю антиеврейскую и антибольшевистскую платформу НСДАП. — Не знаю никакого Гитлера, — отозвался солдат, — и никогда не слышал о НСДАП. — Ну, такая платформа мне нравится. — Госпиталь Шерите. — Мимо не пройдете. Это самый большой госпиталь Берлина. Он указал на улицу слева от него, вниз по этой улице, все время прямо. — Спасибо вам большое. — И, господин солдат, запомните имя Гитлера. Вскоре вы тоже будете за него голосовать служащий в приемном отделении мгновенно отозвался на имя Фридриха пфистера ах да да гер доктор пфистер у нас консультант в амбулаторном отделении для пациентов с нервными и психическими расстройствами по левому коридору выйдите из двери и пройдете прямо в следующее здание Приемное отделение следующего блока было настолько переполнено мужчинами, молодыми и среднего возраста, все еще носившими свои серые военные шинели, что Альфреду потребовалось четверть часа, чтобы протолкаться к конторке. Там ему, наконец, удалось завладеть вниманием взмыленной девушки-администратора. «Пожалуйста, пожалуйста, я близкий друг доктора Пфистера. Уверяю вас, он будет рад меня видеть» торопливо проговорил он с вежливой улыбкой. Та взглянула ему в глаза. Красота и обаяние молодого человека сделали свое дело. — Ваше имя? — Альфред Розенберг. — Как только он закончит очередной сеанс, я скажу ему, что вы его ожидаете. Через двадцать минут она одарила Альфреда теплой улыбкой и поманила за собой в большой кабинет. В закрепленном на резиновой ленте с зеркальцем над долбом. В белом халате, карманы которого разбухли от докторских принадлежностей, фонарика, ручки, а в деревянных ложечек для языка стетоскопа там ждал его Фридрих. — Альфред, какой сюрприз! И при том приятный сюрприз! Я уж думал, что и не увижу вас больше. Как поживаете? Что происходило с вами с тех пор, как мы встретились в Эстонии? Что привело вас в Берлин? Или вы здесь живете? Ох, я вымотался, как собака. Засыпаю вас дурацкими вопросами, у меня даже нет времени выслушать ответ. Клиника переполнена, как, впрочем, и всегда. Но я обычно заканчиваю работу к половине восьмого. Вы будете в это время свободны? О, да, я свободен, как ветер, я... Э... В Берлине только проездом. А Вот решил воспользоваться шансом повидать вас, проговорил Альфред, молча попрекая себя. — Ну что же ты не скажешь ему о настоящей причине, что привела тебя сюда? — Прекрасно, прекрасно. Давайте поужинаем вместе и побеседуем. Я был бы очень этому рад. И я тоже. В таком случае жду вас у стойки администратора в 7.30. Альфред провел день, бродя по городу и сравнивая безвкусные, грубоватые берлинские улицы с великолепными бульварами Парижа. Когда холод становился невыносимым, он спасался от него в неотапливаемых музеях, задерживаясь в самых теплых залах. К семи часам он вернулся в госпиталь и стал ждать в приемном покое, теперь совершенно опустевшим. Фридрих вышел ровно в половине восьмого и повел Альфреда в столовую для врачебного персонала, большую, без единого окна, пропахшую квашеной капустой комнату, где множество официантов сновали вокруг, обслуживая одетых в белые халаты посетителей. Как видите, Альфред, здесь так же, как и повсюду в Германии. Много столов, полным-полно обслуги, вот только еды кот наплакал. Ужин в госпитале, который всегда подавали холодным, состоял из тонких ломтиков, бирвурста, колбаска к пиву. Лебервурста, особая ветчинная колбаса из кусков свиного мяса, деревенского лимбургского сыра, холодного вареного картофеля, кислой капусты и солений. Фридрих смущенно извинился. «К сожалению, это лучшее, что я могу предложить. Надеюсь, вам сегодня удалось поесть горячего?» Альфред кивнул. «Я ел жареные колбаски в поезде. Они были вполне неплохи». Нас ждет еще десерт. Я попросил повара приготовить что-нибудь особенное. Его сын — один из моих пациентов, и он частенько меня балует какими-нибудь лакомствами. А теперь... Фридрих, явно очень усталый, откинулся на спинку стула и с облегчением выдохнул. Мы, наконец, можем расслабиться и поговорить. Прежде всего, позвольте, я расскажу о вашем брате. Эйген только что прислал мне письмо, в котором спрашивал, нет ли у меня вестей от вас. Мы довольно часто виделись в Берлине, но примерно полгода назад он переехал в Брюссель, где ему предложили неплохое место в Бельгийском банке. Чехотка у него по-прежнему в стадии ремиссии. «О, нет!» — простонал Альфред. «А что такое? Ремиссия? Ведь это же хорошо!» «Да, конечно. Я так отреагировал на слово «Брюссель». «Если бы я только знал! Я ведь совсем недавно провел там целые сутки!» — Ну, откуда вам было знать? Такое ощущение, что сейчас вся Германия снялась с места. Эйген писал, что он понятия не имеет, где вы живете и как живете. Все, что я мог ему сказать после нашей встречи в Ревеле, это что вы надеялись добраться до Германии. — Если пожелаете, я возьму на себя роль посредника и дам вам обоим адреса друг друга. Да, я хотел бы ему написать. — Я дам вам его адрес после ужина, он... — В моем кабинете. Но расскажите же, что вы делали в Брюсселе? — Вам какую версию? Длинную или короткую? — Длинную, у меня полно времени. Но вы, должно быть, устали? — Разве вам не пришлось сегодня целый день выслушивать людей? — В котором часу вы начали? — Работал с 7 утра. — Но разговаривать с пациентами — это не то же самое, что беседовать с вами. Вы и Эген — это все, что осталось у меня от жизни в Эстонии. Я был единственным ребенком в семье. И, как вы, возможно, помните, мой отец умер прямо перед тем, как мы встретились. Матушка скончалась два года назад. Я дорожу прошлым. Вероятно, оно имеет надо мной почти иррациональную, сильную власть. И глубоко сожалею, что мы в последний раз расстались в плохих отношениях. Это все из-за моего недомыслия. Так что, пожалуйста... Давайте длинную историю. Альфред с готовностью принялся рассказывать о своей жизни за истекшие три года. Нет, это было нечто большее, чем готовность. Все его члены наполнялись теплом, пока он говорил. Теплом, источником которого была возможность поделиться о своей жизни с человеком, который по-настоящему желал о ней услышать. Он рассказал о своем бегстве на последнем поезде из Ревеля в Берлин о фургоне для перевозки скота, увезшем его в Мюнхен, о случайной встрече с Дитрихом Эккартом, о своей работе в качестве редактора газеты, о вступлении в НСДАП, о своих полных страстей отношениях с Гитлером. Он говорил о главных достижениях, о своем вышедшем в свет детище книге «След евреев в переменах времен» и опубликованных им в прошлом году «Протоколах сионских мудрецов». Его фраза «Протоколы сионских мудрецов» привлекла особое внимание Фридриха. Всего несколько недель назад он услышал об этом документе во время лекции видного историка в Берлинском психоаналитическом обществе, посвященной теме вечной потребности человека в козле отпущения. Он узнал, что протоколы сионских мудрецов По слухам, представляли собой сборник речей, произнесенных на первом сионистском конгрессе, состоявшемся в 1897 году в Базеле. Этот документ, в кавычках, открыл миру существование международного еврейского заговора с целью подорвать христианские институты, спровоцировать русскую революцию и вымостить дорогу к всемирному правлению евреев тот оратор на психоаналитической конференции сообщил, что полный текст протоколов сионских мудрецов недавно был вновь опубликован одной неразборчивой в средствах мюнхенской газетенкой, несмотря на то, что несколько ведущих научных организаций уже успели убедительно доказать подложность протоколов. Знал ли Альфред, что они подложные? задумался Фридрих. Но ни словом не заикнулся об этом. За время интенсивных занятий психоанализом в последние три года Фридрих научился слушать и думать, прежде чем говорить. «Здоровье Эккарта ухудшается», — продолжал Альфред, переходя к своим честолюбивым устремлениям. «Мне, конечно, очень жаль, потому что он замечательный наставник. Однако я понимаю, что его неминуемый отход от дел — откроют мне путь к креслу главного редактора газеты нашей национал-социалистической партии Фелькишер Беобахтер. Гитлер сам сказал мне, что я лучший кандидат. Это очевидно. Газета энергично развивается и вскоре станет ежедневной. Еще больше я надеюсь на то, что пост редактора в Купе, с моей близостью к Гитлеру, Со временем приведет к тому, что я стану играть видную роль в партии. В завершении рассказа Альфред поделился с Фридрихом большим секретом. Я сейчас планирую написать по-настоящему важную книгу, которую назову «Миф XX столетия». Надеюсь, она заставит каждого мыслящего человека понять масштабы еврейской угрозы для западной цивилизации. Написание ее, разумеется, займет не один год, но я надеюсь со временем добиться права называться продолжателем великой работы Хьюстона Стюарта Чемберлина «Основы XIX века». Ну вот, такова моя история от нашей встречи до 1923 года. Альфред, я глубоко впечатлен тем, сколь многого вам удалось добиться за такой малый срок но вы еще не закончили. Доведите рассказ до сегодняшнего дня. Что там такое у вас было с Брюсселем? Ах, да! Я же рассказал вам все, кроме того, о чем вы спрашивали. И Альфред пустился в подробный рассказ о своей поездке в Париж, Бельгию и Голландию. — По какой-то причине, которую и сам не смог определить, он опустил всякое упоминание о том, что посетил музей Спинозы в Рейнсбурге. Какие насыщенные три года, Альфред. Вам следует гордиться своими достижениями. Я опольщен тем, что вы мне так доверились. У меня есть подозрение, что вы, возможно, не делились всем этим и в особенности вашими чаяниями ни с кем другим. Я прав? Правы. Вы совершенно правы. Я не говорил так откровенно о таких личных вещах ни с кем с тех пор, как мы с вами беседовали в последний раз. Вас есть нечто такое, Фридрих, что так и побуждает меня раскрыться? Альфред предвкушал. Что еще немного, и он признается Фридриху, что ему хотелось бы изменить некоторые ключевые черты своей личности. Но тут появился повар с щедрой порцией теплого линцер торта — Национальный австрийский сладкий пирог с миндалем и мармеладом. Только что испек для вас и вашего гостя Герб Фистер. Как это любезно с вашей стороны, Герштайнер! «А как поживает ваш сын, Ганс? Как он себя чувствовал на этой неделе? Днем уже лучше!» «Но ночи по-прежнему ужасны!» «Я почти каждую ночь слышу, как он вскрикивает. Его кошмары стали и моими!» «Кошмары! Нормальное явление для его состояния. Наберитесь терпения, они пройдут. Они всегда проходят». «А что такое с его сыном?» — спросил Альфред, когда повар ушел. «Я не могу говорить с вами о каком-то конкретном пациенте, Альфред. Это правило врачебной конфиденциальности. Зато могу сказать вот что. Помните ту толпу, которую видели в приемном покое? Все они, все до единого переживают послевоенное нервное расстройство, своеобразную эмоциональную контузию». Автор здесь использует термин «шель-шок», который соответствует современному понятию посттравматический синдром. Речь идет о психологической травме. Его военный вариант в России еще называют афганским синдромом, а в США — вьетнамским. Однако во времена Первой мировой войны Проблема психологических последствий пребывания человека на войне еще не была осознана и поставлена научным сообществом, поскольку и сама научная психология только зарождалась. Таким образом, автор как бы выполняет проекцию нынешних научных знаний на прошлые события. Специальный английский словарь дает такое пояснение выражению «шельшок». Аффективная Расстройство, которое затрагивает бывших участников военных действий и делает их чрезвычайно нервными и неуравновешенными. И то же самое творится в приемном покое любой больницы Германии. Эти пациенты очень страдают. Они раздражительны неспособны сосредоточиться, подвержены жутким приступам тревожности и депрессии, они постоянно заново переживают свою психологическую травму. Днем пугающие образы вторгаются в их психику. По ночам в кошмарах они видят, как их товарищи разрывают на куски, видят свою приближающуюся смерть, и хотя они рады, что избежали гибели, Ведь это редкая удача, все они страдают от комплекса вины выжившего, вины за то, что они живы, когда многие их однополчане погибли. Они непрестанно возвращаются к мыслям о том, что могли бы сделать, чтобы спасти своих павших товарищей, приняв смерть на себя. Вместо того, чтобы гордиться собой, такой человек часто ощущает себя трусом. Это гигантская проблема, Альфред. Я сейчас говорю о том что пострадало целое поколение немецких мужчин. Эта фраза буквально перекликается с общеизвестным определением в отношении американских ветеранов Вьетнама. Пострадало целое поколение молодых американцев. Применительно к поколению советских афганцев констатация этого факта не получила у нас столь широкого признания и разумеется к этому надо прибавить еще и скорбь родственников погибших мы потеряли в этой войне три миллиона и почти каждая немецкая семья не досчиталась сына или отца и все это немедленно подхватил альфред еще больше усугубила трагедия сатанинского версальского договора который сделал все их страдания бессмысленными вы согласны Фридрих отметил, как ловко Альфред свернул ход разговора к возможности щегольнуть своим знанием основ политики, но решил не обращать внимания. Хороший вопрос, Альфред. Чтобы ответить на него, нам надо было бы узнать, что происходит в приемных покоях военных госпиталей Парижа и Лондона. Ваше положение дает вам прекрасную возможность исследовать эту тему для своей газеты, и, честно говоря, мне хотелось бы, чтобы вы об этом написали. Любая публичность, какую мы сможем получить, поможет делу. Германия должна воспринимать проблему серьезнее. Нам нужно для этого больше источников. «Даю вам слово. Я напишу статью об этом сразу по возвращении». Когда старелок исчезли последние крошки первой порции линсер торта, Альфред обратился к Фридриху. Так значит вы уже закончили свое обучение? Да. По большей части моя формальная подготовка завершена. Но психиатрия очень специфическое поле деятельности, поскольку в отличие от любой другой сферы медицины обучение в ней никогда не заканчивается. Наш главнейший врачебный инструмент — мы сами, а работа по самопознанию не имеет конца. Я все еще учусь. Если вы заметите во мне нечто такое, что поможет мне больше узнать о самом себе, пожалуйста, указывайте на это без колебаний. Я даже представить себе не могу. Что бы это могло быть? Что я мог бы увидеть? И... Как вам об этом сказать? Все, что заметите. Возможно, вы в какой-то момент обратите внимание на то, что я странно на вас смотрю или перебиваю вас или использую неподходящее к случаю слово. Может быть, я неверно вас пойму, задам неловкий или раздражающий вопрос, все, что угодно. И я говорю серьезно, Альфред. Мне нужно это слышать. Альфред потерял дар речи и почти утратил равновесие. Ну вот, это опять случилось. Он снова вошел в странный мир Фридриха, где правили радикально иные правила беседы в мир, с которым он не сталкивался больше нигде. — Итак, — продолжал Фридрих, — вы сказали, что побывали в Амстердаме и должны были возвращаться в Мюнхен. Но ведь Берлин вам не по дороге. Сунув руку в карман пальто, Альфред вытащил оттуда богословско-политический трактат Спинозы. Долгая дорога в поезде отлично подходила для того, чтобы прочесть вот это. Он протянул книгу Фридриху. Там я его и закончил. Вы были правы, предложив мне начать с этой книги. Я впечатлен, Альфред. Вы действительно преданный своему делу ученый. Таких, как вы, очень мало. А если не считать профессиональных философов, очень немногие люди читают Спинозу после того, как закончит университет. Я вполне мог бы подумать, что к нынешнему моменту, учитывая вашу новую профессию и взрывные события в Европе, вы совершенно забыли о старине Бенто. Скажите мне, что вы думаете об этой книге? Ясно, смело, интеллектуально. Это уничтожающая критика иудаизма и христианства, или, как говорит мой друг Гитлер, всего религиозного мошенничества. Однако мне кажутся сомнительными политические взгляды Спинозы. В своей поддержке демократии и индивидуальной свободы он совершенно наивен. «Поглядите только к чему эти идеи привели сегодняшнюю Германию», Он, похоже, едва ли не ратует за американскую систему управления. А мы все понимаем, к чему идет Америка, к катастрофе непрерывной метисации. Альфред умолк. И оба съели еще по куску торта. Истинная роскошь по тогдашним временам. Но «Ну, теперь расскажите мне побольше об этике», — продолжал он. «Ведь именно эта книга...» Принесла Гёте такую умиротворенность и ясность. Книга, которую он целый год таскал в кармане. Помните, вы предложили быть моим проводником, научить меня читать ее. Помню, и предложение остается в силе. Я только надеюсь, что у меня хватит сил потянуть это дело, поскольку в последнее время весь мой душевный мир заполоняют большие и малые мысли о моей профессии. Я не думала спинозе с тех пор, как мы беседовали в прошлый раз. С чего бы начать? Фридрих прикрыл глаза. «Я переношусь в прошлое, в дни учебы в университете и слушаю лекции моего профессора философии. Помню, он говорил, что Спиноза — выдающаяся фигура в интеллектуальной истории, что он был одиночкой, изгнанным евреями-отшельником, чьи книги были запрещены христианами, человек, который изменил мир. Профессор утверждал, что Спиноза был первооткрывателем современной эпохи, что просвещение и подъем естественных наук — все это началось с него. Некоторые считают Спинозу первым представителем западной культуры, который осмелился открыто жить, не принадлежа ни к какой религии. Помню, как ваш отец публично поносил церковь. Эйген рассказывал мне, что он отказывался заходить в храм даже на Пасху или Рождество. Верно. Фридрих взглянул в глаза Альфреду, и тот подтвердил — верно. Так что неким, весьма реальным образом, ваш отец был в долгу перед спинозой. До спиноза, такая открытая, оппозиция религии была немыслима. И вы весьма проницательно отметили его роль во взлете демократии в Америке. Американская декларация независимости была вдохновлена идеями британского философа Джона Локка, который, в свою очередь, был вдохновлен спинозой. Так, что же еще? Ага. «Помню, мой профессор философии особенно подчеркивал приверженность спинозы к имманентному. Вы понимаете, что я под этим имею в виду?» Альфред ответил неуверенным взглядом и сделал туманный жест руками. «Имманентная противоположность трансцендентному». Это понятие относится к представлению о том, что эта земная жизнь — «Все, что у нас есть, что законы природы повелевают всем и что Бог полностью эквивалентен природе». Отрицание Спиноза из-за жизни имело колоссальную важность для последующей философии, ибо оно означало, что всякая этика, все кодексы жизненных ценностей и поведения должны начинаться с этого мира и этого существования. Фридрих сделал паузу. Вот почти все, что приходит мне в голову. Ах, да! Еще одно. Последнее. Мой профессор утверждал, что Спиноза был величайшим интеллектуалом, когда-либо ходившим по земле. Я вполне понимаю это утверждение. Соглашаться с ним или нет. Но он явно обладал блестящим умом. Я уверен, что Гета и Гегель и все наши великие мыслители понимали это. И все же, как могли такие мыслители исходить от еврея? Хотел было сказать, Альфред, но удержался. Возможно, оба они старались избегать темы, которая посеяла враждебность в их прошлую встречу. Итак, Альфред, вы по-прежнему носите с собой свой экземпляр этики. В этот момент повар подошел к их столу и принялся наливать им чай. — Мы вас задерживаем, да? — спросил Фридрих, оглядевшись и обнаружив, что они с Альфредом... Единственный посетитель, оставшийся в столовой. Нет, нет, доктор Пфистер. У меня еще полно дел. Я буду здесь еще пару часов. Когда повар отошел, Альфред проговорил: "Да. Я по-прежнему храню свою этику, но не открывал ее несколько лет. Подув на чай и отпив глоток, Фридрих поднял глаза на Альфреда. Думаю, пришло время начать ее читать. Это трудное чтение. Я прошел годичный курс, посвященный ее изучению, и зачастую бывало, что в классе мы часами обсуждали одну единственную страницу. Мой вам совет — продвигайтесь медленно. Эта книга невыразимо богата и затрагивает почти все важные аспекты философии — добродетель, свободу, и предопределенность, природу Бога, добро и зло, личностную идентичность, взаимосвязь души и тела. Вероятно, только платоновское государство обладает таким же широким подходом. Фридрих снова окинул взглядом пустую столовую. Несмотря на вежливые возражения Герра Штайнера, «Боюсь, мы его все же задерживаем. Пойдемте ко мне в комнату». Там я смогу оживить свою память, наскоро просмотрев заметки о спинозе, а заодно и дам вам адрес Эйгена. Убранство комнаты Фридриха в спальном корпусе для врачебного персонала отличалось спартанским минимализмом. Там были только книжный шкаф, письменный стол, стул и аккуратно заправленная койка. Предложив Альфреду стул, Фридрих протянул ему свою этику, а сам устроился на койке, пролистывая старую папку с заметками. Через десять минут он сказал, что готов начать. Итак, несколько общих замечаний. Первое, и это важно, не впадайте в уныние от его геометрического стиля. Мне не верится, что хоть один читатель когда-нибудь находил такой стиль близким себе по духу. Напоминает Эвклида с точными определениями, аксиомами, теоремами, доказательствами и короллариями. Королларий вывод. Это дьявольски трудно читать, и никто не понимает, почему он избрал именно такую манеру письма. Помню, вы говорили, что прекратили попытки прочесть ее, потому что она казалась вам непроницаемой. Но я прошу вас на сей раз запастись терпением. Мой профессор сомневается, что Спиноза действительно мыслил таким образом. Он скорее рассматривает эту книгу как превосходный педагогический инструмент. Возможно, это казалось Спинозе естественным способом представить свою фундаментальную идею о том, что не существует ничего случайного, что все в природе упорядочено, доступно пониманию и обусловлено некими причинами, которые заставляют вещи и явления быть именно такими, какие они есть. А может быть, он стремился, чтобы разум правил всем изложением, хотелось нивелировать себя как автора, стремился строить свои умозаключения на основе логики, а не прибегать к ресурсам риторики или авторитета, или предвзятому подходу, диктуемому еврейской традицией. Он хотел, чтобы эту работу судили так, как судят, Математический труд оценивали логику использованного метода в чистом виде. Фридрих снова взял книгу из рук Альфреда и пролистал несколько страниц. «Она разделена на пять частей», — указал он. «О Боге», «О природе и происхождении души», «О происхождении и природе аффектов», «О человеческом рабстве», «О человеческой свободе», Лично меня более всего интересует четвертый раздел — о человеческом рабстве или о силах аффектов, поскольку он имеет наиболее непосредственное отношение к моей сфере. Помните, вначале я сказал, что не думал о нем с тех пор, как мы расстались? Но пока мы разговаривали, я осознал, что это не так. Довольно часто, читая или слушая лекцию, По психиатрии либо беседуя с пациентами, я размышляю о недооцененном влиянии Спинозы на область психиатрии, которой я занимаюсь. Пятая часть о могуществе разума или о человеческой свободе также связана с моей работой и должна оказаться интересной для вас. Именно эта часть, как я подозреваю, оказалась столь благотворное влияние на Гёте. Фридрих бросил взгляд на часы и продолжил. «В двух словах расскажу о первой и второй частях. По мне, это наиболее замысловатые и сложные для понимания разделы во всей работе, и моих способностей никогда не хватало на то, чтобы понять некоторые концепции, которые в них содержатся». Главный тезис гласит, что все сущее во Вселенной представляет собой единую вечную субстанцию — природу или Бога. И никогда не забывайте, что он использует эти два термина как «взаимозаменяемые». «Но упоминаниями о Боге здесь пестрит каждая страница», — воскликнул Альфред. «Я не считал его верующим». На этот счет споры не умолкают. Многие отзываются о нем как о пантеисте. «Мой профессор предпочитал называть его лукавым атеистом, постоянно использующим слово «бог», чтобы поощрить читателей XVII века «не бросать», начатое чтение, а также, чтобы его книги и его самого не сожгли на костре, ибо он бесспорно трактует понятие «бог» не в общепринятом смысле. Он выстает против наивных утверждений людей о том, что они созданы по образу Божию, где-то, кажется, в частной переписке. Он говорит, что если бы треугольники умели мыслить, они создали бы треугольного Бога. Все антропоморфические версии Бога — всего лишь суеверный вымысел. Для спинозы природа и Бог — синонимы. Можно сказать, что он придал Богу свойства и качества природы. Я до сих пор не услышал ничего об этике. Вам придется подождать до четвертой и пятой частей. Сначала он утверждает, что мы живем в детерминированном виде, перегруженном препятствиями к нашему благополучию. Все происходящее – результат действия неизменяемых законов природы, а мы – часть природы, подчиняющаяся ее детерминистским законам. Более того, природа бесконечно сложна. Как он выражается, у природы имеется бесконечное число типов или атрибутов, а мы, люди, можем оценить только два из них – мысли и материальную сущность. Альфред задал еще несколько вопросов по этике, но Фридрих заметил, что он, похоже, поддерживает разговор через силу. Тщательно выбрав момент, Фридрих решился сообщить о своем наблюдении. «Альфред, для меня это чудесное ощущение — вспоминать и обсуждать с вами спинозу. Но я хочу быть уверен, что ничего не пропустил». Как психотерапевт я научился обращать внимание на догадки и предчувствия, которые появляются у меня. И вот у меня мелькнуло одно подозрение насчет вас. Брови Альфреда взлетели вверх, и он замер в напряженном ожидании. У меня есть ощущение, что вы приехали не только чтобы поговорить о спинозе, но и по какой-то другой причине. «Скажи ему правду», — твердил Альфред сам себе, — «скажи ему о своей скованности, о том, что ты не можешь спать, о том, что тебя никто не любит, о том, что ты всегда скорее аутсайдер, а не участник и часть ситуации». Но вместо этого он возразил. «Нет, просто было здорово повидаться» услышать новости, узнать побольше о спинозе. В конце концов, нечасто же удается встретить наставника, который способен его растолковать. Кроме того, у меня появилась отличная история для газеты. Если вы сможете навести меня на какую-нибудь медицинскую литературу об этом аффективном расстройстве военнослужащих, я напишу статью в поезде, пока буду ехать в Мюнхен, и опубликую ее в следующем недельном номере. — Я вам ее пришлю. Фридрих подошел к письменному столу и принялся рыться в журналах. — Вот хороший обзор в журнале нервных болезней. Возьмите этот выпуск с собой и вышлите мне почтой обратно, когда он вам не будет больше нужен. — А вот и адрес Эйгена. Когда Альфред медленно как-то неохотно начал подниматься с места, Фридрих решил испытать одно последнее средство. Еще один метод, который он узнал от собственного психоаналитика и часто использовал в работе со своими пациентами. Метод этот редко давал сбой. Задержитесь на минутку. Альфред. У меня есть еще один вопрос. Я хочу попросить вас кое-что вообразить. Закройте глаза и представьте, что сейчас от меня уходите. Представьте, как идете прочь после нашей долгой беседы, а потом представьте, как сидите в поезде на долгом пути в Мюнхен. Дайте мне знать, когда мысленно окажетесь в поезде. Альфред закрыл глаза и вскоре кивнул, обозначая готовность. А теперь вот что мне хотелось бы, чтобы вы сделали. Вновь обдумайте нашу сегодняшнюю беседу и задайте себе следующие вопросы: сожалею ли я о чем-нибудь в связи с моим разговором с Фридрихом? Были ли какие-то важные вопросы, которых я не коснулся? Альфред продолжал сидеть, зажмурившись, а потом, после долгого молчания, медленно кивнул. Ну, есть. Одна вещь.